Лотрек старался не упустить ничего. Он бывал и на кориде, которая происходила на недавно построенной арене на улице Перголес, посещал довольно сумбурные костюмированные балы, которые ежегодно устраивал для своих подписчиков курье-франце, ходил с супругами гренье в театр, и иногда они все втроем прямо из театра попадали в полицейский участок. Если им не нравился спектакль, они разувались и кидали обувь на сцену. Сноском посещал Кариду на арене, построенной на улице Перголес. Бои быков на... «Ла Гран-Пласа де Торо» в Булонском лесу были запрещены через три года, в 1892 году, и арена снесена. По словам Теодора Дюре, Лотрек сделал много этюдов и зарисовок сцен Кариды, портретов Торера, но, видимо, из этого ничего не сохранилось. Возможно, что Лотрек большинство рисунков подарил своим моделям, а те либо потеряли, либо уничтожили их. Ферран... Кня Америс рассказывал, что один из историодоров, Агухетас, глядя на свой портрет, выполненный лотреком, воскликнул, если бы это увидела моя мать, она бы закатила истерику. Конец сноски. «Жизнь прекрасна!» — Лотрек напевал. «Болезни то и не разберешь, коль не в разгаре, но вот меня кидает в дрожь я в Сен-Лазаре». Он вел легкомысленный образ жизни. В середине лета Лотрека ждала большая настоящая радость. Напечатав курье-франце рисунок с композицией «Похмелье» или «Пьяница», Лотрек подарил его своим дальним родственникам, неким Дио, которые жили на улице Фрошо, 6. Родом из Лилля, Дио, братья Дезире и Анри и сестра Мари, были музыкантами. Мари давала уроки музыки и пения. Дезире, тогда ему было за 60, играл на фаготе в оркестре оперы. И, кроме того, сам сочинял музыку. Он был автором многих песенок, исполнявшихся в шануар. Лотрек стал частым гостем в их квартире на четвертом этаже – Но привлекали его не таланты хозяев, а висевшие у них картины Дега, с которым Дио были дружны. На одной из них, музыканты в оркестре, художник изобразил на первом плане Дезире Дио – Еще две были портретами Мари, к которой как говорили Дега, двадцать лет назад питал нежные чувства. «Мой жестокий друг», — писал он ей в 1872 году, — где были очень милыми, простыми и скромными людьми к мсье Дега, они относились с глубоким уважением. Лотрек разделял их чувства и приходил к ним насладиться картинами великого мастера, которые были истинным украшением их скромной квартиры. Сноска. Музыканты в оркестре и мадемуазель Диоу Пианино сейчас находятся в Лувре. Конец сноски. Нередко Лотрек приводил с собой кого-нибудь из друзей, иногда сразу нескольких, и вот однажды Дега, увидев у Дио рисунок Лотрека, долго внимательно рассматривал его, а потом с грустью в голосе заметил, подумать только это сделал молодой, а мы столько трудились всю жизнь. Эти слова Дега передали Лотреку, он был счастлив и горд. Вот если бы он мог встретиться с Дега. Это его мечта. Мари Дио взялась устроить свидание. Через несколько дней Лотрек был приглашен в мастерскую Дега. Лотрек получил огромное удовлетворение, услышав из уст Дега комплименты. Но больше они не встречались. Дега не принадлежал к числу людей, которые ищут знакомства. В то же лето 1889 года Лотрек провел несколько недель в Маль-Роме и в Аркашонском заливе на борту маленькой яхты Кокорико. Он не утратил своей любви к морю и ко всему морскому. Он плавал, лудил рыбу, катался на гяхте, наблюдал за регатами, загорал на пляже в часы, когда там бывало не очень многолюдно. Он любил также гулять среди дюн, под соснами и утесниками, любуясь кузнечиками и богомолами. Ему очень нравился этот край воды, песка и смолы. Он проводил время либо в Аркашоне, Либо чаще всего в маленькой рыбацкой деревушке Тосса. Садился на нос своей яхты, пробовал писать «Марины», но главное, по его собственным словам, он закалял и ремонтировал свой остов. В Мальроме... Лотрек встретился со своим отцом и кузеном Габриэлем Тапье де Салейраном, который поступил в университет Лилля на медицинский факультет». Сапье исполнилось 20 лет. Это был худой высокий юноша с покатыми плечами, сутуловатый, очень прыщавый, с курчавыми бакенбардами по австрийской моде, с черными блестящими напомажными волосами, разделенными прямым пробором до самого затылка и зачесанными на виски». Топье питал особую страсть к драгоценным безделушкам. На его тонких и длинных пальцах красовались массивные кольца, на животе болталась толстая золотая цепочка от карманных часов, на прыщавом носу золотое пенсне, из кармана он небрежным жестом вынимал объемистый серебряный портсигар с фамильным гербом и доставал из него сигареты». В галстук у него была вколота булавка с камнем, и если кого-нибудь интересовал этот камень, то Пье, со свойственной ему педантичностью, неторопливо объяснял своим мягким голосом, что это не хризопрас и не агат, а просто кусочек морской семиметровой раковины, и любезно сообщал своему собеседнику ее латинское название. Сноска кусочек морской семиметровой раковины из рассказов Поля Леклерка. Конец сноски. Лотрек поработил своего кузена Габриэля. Он деспотично заставлял его выполнять все свои капризы, ни в чем не давал ему проявить инициативу. Стоило доктору попытаться высказать свое мнение, как Лотрек тут же обрывал его. «Шарлотта, это не твое дело!» Лотрек рисовал карикатуры на кузена, рисовал их и на отца. Как-то во время студенческих каникул Топье по дороге в Мальроме проезжал через Париж и, встретившись с графом Альфонсом, сообщил ему «Дядя, в Лилле вы получили бы массу удовольствия, там сейчас гастролируют трупа персидских жонглеров и акробатов». В семье, естественно, все великолепно знали о пристрастии графа Альфонса к Персии, но все же Габриэль был поражен, когда, вернувшись в Лиль, услышал, что после его слов граф Альфонс немедленно примчался туда из Парижа, чтобы пожить в палатке странствующих артистов. Среди прочих карикатур на отца Лотрек нарисовал его, в чем мать родила с котелком на голове. Что это? Воображение художника или же набросок с натуры? Кто его знает?